В цитадели уже все было готово к встрече высокого гостя. Вскоре прискакал капитан, лично распоряжаясь охраной. Вожникову и его людям выпал участок у дальних ворот, тех, что выходили к храму святого Иоанна Притечи. Невдалеке от ворот располагались склады для самых важных товаров. Их охраняла своя собственная стража. С ее десятником... Угрюмого вида малым с длинным, похожим на перезревшую сливу носом, Вожников сошелся сразу, угостив стражника вином из прихваченной собой баклажки. Сделав несколько торопливых глотков, складской десятник сразу повеселел, прямо на глазах превратившись в рубаху парня. И куда только делась вся его угрюмость! «Эх, Влада!» — сжаловался князь. «Неужели так на принца и не посмотрю, а? Отсюда же ни хрена не видно!» Владос, так звали Складского, весело засмеялся. «Погляди, ничего, все увидим. Людишкам твоим, правда, нечего на принца пялиться. Они не будут, пущай службу тащат. А мы-то с тобой посмотрим. Была тут у меня где-то лесенка». Посредством вытащенной из зарослей крапивы узенькой деревянной лестницы коллеги-десятники живенько взобрались на плоскую крышу склада, с края которого открывался вполне приличный вид на Дворцовую площадь. Уже полную народа. Конечно, знати и особо доверенных лиц. Других нынче в цитадель не пускали. С празднично украшенного балкона здание суда – Свисали разноцветные гирлянды. На башнях гордо рели стяги, собравшиеся по краям площади толпа возбужденно галдела. Вот послышался стук копыт. Радостно запели трубы. Толпа взорвалась криком, приветствуя появившийся на площади кортеж всадников, окружавших двух важных господ — царевича Керимбердио и консула Лоренца Диспада. Татарин был в высоком полузакрытом шлеме, так что виднелась одна черная с усиками бородка, аккуратно подстриженная, круглая, как, забывшись, заметил слух вожников, шкиперская. Да еще темные глаза. Или Егору просто так показалось, что глаза у татарского хана темные. От склада до площади всё-таки было метров тридцать. Чу? Что-то явно случилось. Что-то нехорошее, непредвиденное. Сидевший на белом жеребце хан пошатнулся, схватившись за грудь, мешком повалился с седла. Упасть, правда, ему не дали, воины подхватили под руки. — Принца убили! — пролетел в толпе шепоток. — Убили! Принца! Стрелой! Верно, с башни пустили! Или с балкона! Нет, на балконе-то все судейские собрались, они уж не будут в консульского гостя стрелять. Зачем? Едва наметившаяся паника была тут же пресечена умелыми действиями капитана Аритузи, быстро направившего своих людей перекрывать все выходы. Десятники слетели с крыши в миг, важно прохаживаясь, сеньор Джорджо дождался вестника у ворот. — Проверять всех подозрительных, — распорядился гонец, высокий маслатый парень из пикинеров. — Сейчас сюда местные стражи придут. Они тут многих знают. — А кого не знают? — Кого не знают, господин капитан приказал задерживать. Там разберемся. Все. Вожников подозвал своих, кратко описав ситуацию и наказав, — смотреть и не пущать. Как раз подошли и местные стражи, — ловко фильтруя уже собравшуюся у ворот толпу. Действительно, почти всех они знали. Остальных же уводили в расположенное на первом этаже здания суда залу для разбирательств. «Откуда-то сверху стреляли, с крыши!» — деловито пояснял какой-то разбитной малый в недешевой с разрезами куртки, как тут же выяснилось секретарь суда. Оттуда стрела прилетела. «Видать, лучник-то метки был», — заметили толпы. Судейский многозначительно покачал головой. «Нет, не лучник. Стрела-то арбалетная. Болт». «Так как он с арбалетом незаметно прошел? Забрался?» «А что, лук, что ли, легче принести, спрятать?» «Самострел и под одеждой запросто. Что же на крыше-то стражи не выставили?» Так, как всегда, никто не подумал. Любопытствуя, Вожников взял секретаря за рукав. — И что там, любезнейший, насмерть? — Конечно, насмерть, — ни секунды не сомневаясь, ответствовал тот. — Я-то все хорошо видел, прямо в сердце. — А арбалет? — Бросили там же, на крыше. Очень хороший арбалет, с кремальерой, не из дешевых. — Да уж, конечно, не из дешевых. Арбалет — вообще вещь дорогая. Егор еще с Новгорода помнил, как оценивали смострелы гонзейские купцы. В двадцать раз дороже ручницы. А уж с Кремальерой этот ворот такой, зубчатый, для натягивания тетивы, ребенок управиться может. Щуря от солнца глаза, Егор посмотрел в синее высокое небо, не ныне даже намеком на облачность, и задумался. С одной стороны, это хорошо, конечно, что Керимбердей убит. Нет человека, нет и проблемы. Но вот с другой, как-то воспримут это известие в главном городе, сарай алджидит Нет, ясно, что радостно. И новый хан Тимюра, и, понятно, Едигей. Обрадуется, спору нет, и им лишней заботы меньше. И запросто можно новые интриги затевать, хоть супротив московского князя, хоть против Зазерского. Даже новый набег на русские земли. Запросто. Дождаться только, когда ватажники до московской рать уйдет, и... и снова сто народный по всей Руси матушки. А что? В набег могут рвануть запросто. А опасности-то теперь в Крыму нет. Разве что отжелал один, так он еще неизвестно, куда делся. Может, и погиб уже. Точнее, помогли погибнуть верные соратнички. Раненного волка добьют и шакалы. Ай, нехорошо все складывалось. Надо поскорее на поскорее вестника слать. Ватажникам своим... Да князю Хряжскому, да себе самому, князю Егору. Пусть войска далеко не уходят, встанут у Бельжамена Града. Опять же, кто их там кормить, содержать будет? Татары, кто же еще-то? Куда они денутся? Не дадут добром, так город поджечь, и посады. Тут уж так, не ты их, так они тебя Гуманизм в пятнадцатом веке — это уж совсем на собственную погибель. Итак, гонец. Федя, кто же еще-то? Жаль, конечно, последнего верного человека лишиться, однако ж больше-то посылать банально некого. А доверять инструкции письму — это уж совсем быть больным на всю голову. Чужое послание прочесть — расплюнуть. Осторожность ради, либо просто так, любопытствуя. Вон нынче сколько любопытных за воротами собралось. И не уходят, все что-то выспрашивают, шныряют. Тут и торговцы всякой снедью, водоносы, лепешечники. «Господин десятник!» Голос одного из местных крепостных воинов вернул Егора с небес на землю. Молодой человек поспешно повернул голову. — А? — Я говорю, пошлите кого-нибудь из своих сопроводить задержанных. — Хорошо, — князь махнул рукой. — Эй, Генрих! Молодой немец тут же подскочил, вытянулся, преданно моргая глазами. Вожников одобрительно крякнул. — Молодец! Вот и вышел из этого молодца толк. — Совсем бравый воин! — И еще ты, Джамиль! Егор выцепил взглядом еще одного, но тут же осекся. — Нет, стой на месте, неси службу. — А задержанных я сам с немцем вот отведу. — Пошли, Генрих. Вовсе не праздное любопытство терзало сейчас Зазерского князя. Не праздное, а вполне обоснованное. Нужно было узнать поточнее, что там на самом деле с царевичем. Убит? Или, может быть, просто тяжело ранен? Ну, свалился с лошади, унесли. Это еще не гарантия гибели, как и слова Судейского. Подумаешь, видел он. Нет, надобно расспросить кого-нибудь посолидней. Может быть, даже и завтра. Да, наверное, и нужно бы завтра. Просто Егору неохота было сейчас ждать. Вот и пошел вместе с Генрихом, расталкивая по пути столпившихся у ворот зевак, повел задержанных в Кардегардию, помещение для стражи, располагавшееся на первом этаже суда. — А ну, посторонись! Разойдитесь, кому сказано, лишенцы! Добравшись до нужного места, молодой человек сдал всех подозрительных дородному усачу, красно-желтом калете, выражаясь полицейским языком инспектору по разбору. Хотел было что-то спросить, да махнул рукой. Работы у инспектора нынче хватало, не оторваться. Решив, что не очень-то хорошо будет приставать с пустыми расспросами к занятым людям, Вожников отсылитовал стражником-палашом, да, отправив немца обратно к воротам, задумался у кого бы чего вы спросить Господин Десятник, я вас, кажется, знаю. Егор обернулся, увидев вскочившую с длинной, предназначенной для доставленных лиц лавки, даму, вернее сказать, молодую девушку, рыжую, синеглазую, испуганную. Вожников узнал ее сразу, Даная. Юная служанка капитана Аритузи была одета в скромную темную юбку и такой же жилет поверх серой пасконной рубахи. В руках девушка держала плетеную из лозы корзину со всякой снедью, зеленью, куском жареной рыбы, маринованными оливками и сыром. — Ищу своего господина, сеньор десятник! — моргая, быстро залопотала девчонка. — Понимаете... Я шла, шла с рынка, да дай, думаю, зайду, угощу господина свеженьким. Знала же, что он здесь должен нынче быть в крепости. Вот так и подумала. И вот вкусности разных ему принесла. Чего сидеть-то голодным? — Тихо, тихо, не трещи, — замахала руками Егор. — Хозяина своего, значит, решила поподчевать. — Так, так, господин десятник. Служанка обрадованно закивала, глядя на десятника преданными и круглыми, как у недойной коровы, глазами. Князь вдруг усмехнулся. — Так, да не так. — Как не так, господин десятник? — А ты правду скажи, — посоветовал Вожников. Мол, так и так, шла мимо с базара, захотела на принца Керембердио, на кортеж его богатый взглянуть, Вот и прошмыгнула ворота. Как хоть пропустили-то. А там многие пробрались сразу за кортежем, со слугами, с воинами. И я тоже мышкой тихонечко прошмыгнула. Егор покачал головой. И давно ты здесь? Да вот только что. Как Киримбердио стрелой поразили, видела? Что ты, господин, что ты? Дана испугалась еще больше, напоминая теперь растрепанного воробушка, согнанного шпанистыми мальчишками сплетня. Я почти ничего не видела, слишком уж стояла далеко. А ближе-то не подойти. Я уж пыталась, куда там, пыталась она. Вожников почесал за ухом, думая, куда теперь отвезти эту чертову девку. Или никуда не отводить. Просто бросить ее здесь, да пускай кому надо, разбирается. До вечера, а то и до утра, не меньше. Вон кругом подозрительных-то сколько. Целый батальон уж никак не меньше. И по делом девки, нечего где не поподешляться. Так-то оно так, по делом, но... Как это воспримет начальство? Это Даная для сеньор-капитана не просто служанка. Наложница. И даже любимая наложница. А другой-то все равно никакой нету. И попробуй ее обить. Это значило бы обидеть самого капитана, что в ближайшие планы Вожникова отнюдь не входило. «Вы видите меня отсюда, господин Десятник». Словно подслушав мысли Егора, девушка умоляюще сложила руки. «Пожалуйста, прошу вас. Мой хозяин». Я ведь до него просто не доберусь сейчас. А здесь меня, кроме вас, никто не знает. Синие глаза девчонки вдруг стали мокрыми, красивая личка скривилась, и Егору вдруг стало жалко эту глупенькую служанку, поплатившуюся за свое дурное любопытство. Капитан ведь, небось, привык вовремя, сразу после службы, по-домашнему ужинать, да затем ложиться... А если невольница только утром явится, какой тут домашний ужин, какой сон? А кто виноват? Егор прекрасно представлял, кого теперь старый кондотьер сделает крайним. Уж точно не эта девица. Что с нее взять-то? Ага, она ведь и с молодым Марко Гезольфи тайком встречалась. Может, капитан, тот ищеревнивец, что-то такое подозревал, Вот девка-то и волнуется, переживает. И правильно волнуется, между прочим. Капитан, хоть отходчив, да гневлив приизрядно, припозднившуюся наложницу может и плетью попочевать. Вполне очень даже запросто. Попотчует, отляжет у него от сердца. На холодную голову кто виноват будет? Старший десятник Джорджу, кто же еще-то? Почему вовремя Данаю из цитадели не вывел, не выпроводил? Ведь узнал же, да и она к нему сама подошла. Идем. Взяв девушку за руку, Вожников подвел ее к усачу. Это служанка капитана Ритузи Принесла хозяину своему поесть, да вот задержалась. То есть ее задержали. Отвлекшись от очередного задержанного, страж вскинул голову, разглядывая Данаю с явным любопытством. «А, так вот кто это? Что ж, слыхал, слыхал. Это похвально, когда слуги так заботятся о своем господине. Только вот, милая, все твои яства ныне сеньору-капитану вряд ли понадобятся. Поесть ему будет некогда». По крайней мере, до ночи точно. Сказав так, усач гулко расхохотался и обмакнул гусиное перо в чернильницу, стоявшую на столе перед ним. — Лично ее проводите, господин десятник? Егор пожал плечами. — Придется, — корюш повстречал. — Подождите, я выпишу пропуск. Князь проводил Данаю до ближайших ворот, благо идти было недалеко да там и выпустил, показав стражникам пропуск. Слезы в синих глазах девчонки давно высохли, правда, за руку князя Даная держалась крепко. А может, ей просто нравилось так вот держаться? Вожников скосил глаза. Служанка у старого капитана вполне симпатичная, красивая даже, эдакая рыжая бестия, стройная, с тугой грудью, — Ах, да, надоная. Значит, наставляем господину капитану рога с молодым Гизольфи? — Неосторожно, очень неосторожно. Видать, не набралась еще ума девка. — Ничего. Попадется, отведает плетки и поумнеет. Если капитан ее вообще не прогонит, не продаст, узнав о связи с юным аристократом. — Ой, господин десятник! — «Как славно, что я вас встретила! Я вам так признательна, так даже не знаю, как и благодарить!» Князь едва сдержал ухмылку. Вот что это было? Прямое и недвусмысленное предложение или лишь тень легкого флирта? «Скорее первое. Не знает она, как отблагодарить. Ага, как же!» «Чем еще может отблагодарить солдата простая служанка, тем более такая вот, синеглазая?» «Так я пойду, господин капитан?» «Иди, иди, Даная, готовь своему хозяину ужин!» Девчонка повернулась, пошла, спускаясь по широкой лестнице вниз в город. «Ах, губа у старого не дура Такую девушку отхватил. Идет, как пишет. Точнее, на машинке печатает. Еще бы юбку покороче, до да каблучки. Цок-цок-цок. Надеюсь, мы еще с вами обязательно свидимся». Обернувшись шагов через пять, Даная помахала князю рукой с такой обворожительной и многозначительной улыбкой поймав которую от обычной девчонки в том далеком и нереальном 21 веке, Егор посчитал бы, что дело слажено, и до постели всего пара шагов. Впрочем, и здесь, похоже, до постели была все та же пара шагов, и даже меньше. Эх, если б не капитан, не надо наставлять начальству рога, чревато». Да, Даная — девушка красивая, но ведь и вожников не сопливый двадцатилетний подросток, чтобы гоняться за каждой юбкой. За всеми не угонишься, хотя Даная, наверное, того стоила бы. Ах, какая грудь, какие глаза, какие ножки! Тьфу ты, черт! Перекрестившись на видневшийся невдалеке храм святого Георгия, Егор хлопнул себя по левому плечу, словно бы отгоняя примостившегося там черта. Не черта даже, а самого настоящего змеи-искусителя. от сатана! Изыди! И в самом деле нечего на каждую юбку заглядываться, а женатому-то человеку стыдно втройне. Стыдно. На пути к дальним своим воротам. Вожников собрал все слухи, которые смог, и особого труда это не составило. Все торговки, солдаты, судейские утверждали одно и то же. Татарский царевич Киримбердей убит, поражен арбалетной стрелою в сердце. Увы, к расследованию всего дела князя не привлекли. Чем тут может помочь простой десятник, когда вполне хватает тех же судейских ерыжек, воинов местных из цитадели стражи до саглядатаев. Правда, Егора и его людей все же продержали в крепости до глубокой ночи. Вот так же всех проверять у ворот, хотя и проверять-то, по сути, уже было и некого. Пусто. А вот все же пришлось торчать, дожидаясь незнамо чего или кого. Складывалось такое впечатление, что начальство про своих воинов просто забыло. Князь решил исправить эту оплошность вышестоящих лиц и, грозно приказав своим дожидаться, деловито зашагал в Кардегардию, надеясь отыскать там хоть кого-то, наделенного правом отдавать приказы. Уже давно стемнело, и стражники зажгли факелы, а кое-где и костры. Узорчато изысканный дворец консула загадочно мерцал узкими, освещенными изнутри окнами. Там тоже не спали. Еще бы, этокий конфуз. Безопасность высокому гостю обеспечить не смогли. Вот вам и хваленая генуэзская стража. Но искали злоумышленников, искали со всем рвением. Вот снова прошагал отряд, а за ним еще. Егор вдруг заметил знакомого, хорошо знакомого из тех, что мог бы сейчас помочь найти капитана. Заметил, позвал, крикнув в темноту и боясь ошибиться. «Анфим!» Идущий с отрядом латник остановился, обернулся, сдвигая на затылок шлем. Вожников поспешно подошел ближе, стараясь, чтобы свет жарко пылавшего, разложенного на углу костра, падал на него. «Анфим, это же ты, да?» «Егор, все служишь?» «Да пора смениться бы!» — обрадованно промолвил князь. «А то мои люди тут стоят с самого начала. Ни еды, ни питья». «Сменим!» — тут же заверил аркибузер. «Я сейчас во дворец, сообщу капитану». «Так он там?» — Егор внимательно посмотрел на приятеля. Тот, верно, мог кое-что знать. «Там, у консула». «А Керимбердей?» «Убит». Татары увезли его в свои шатры. Сразу же увезли, как только убили. Кстати, знаешь, откуда стреляли? Что-то такое слышал. С крыши здания суда. «Хо — Хо! — нарочито, удивленно, воскликнул князь. — Оно что же, не охранялось? Анфим повел плечом. — Охранялось, всегда охранялось, и очень хорошо. — Так как же! «Забрались по веревке. Там на крыше зубцы на случай осады», — пояснил бывший тихвинский свойземец. «Такая площадка, как и на крепостной башне. Так на зубец аркан и накинули». «Ловко», — присвистнул князь. «Вот и я говорю, ловко», — собеседник согласно кивнул. «Только еще ловчей они обратно спустились». Никто не заметил. Арбалет там кинули. Хороший такой, с кремальерой. Так их и когда поднимались, не видели. Пропустив про арбалет, резонно возразил Егор. Ведь так? Так, Аркебузер согласно кивнул. Только тогда, когда поднимались, никто не видал ясно, почему все на царевича глазели. А вот потом... Понимаешь, Егор? Капитан сразу же указание дал — все крыши перекрыть, что мы и сделали. И, поверь, с большой поспешностью мышь бы не проскочила». «Да знаю я, сам в том участвовал». А злодеи ушли. Анфим причмокнул губами и сплюнул. «Одного не пойму. Как? Не могли по веревке, их бы увидели». «Значит, не увидели». — Значит, ты все время говоришь «они» «их», — быстро спросил князь, — уже известно, что убийц было несколько? — Несколько? — наемник озадаченно моргнул. — Да, скорее всего. Думаю, трое. Ну, пусть двое. Кто-то должен был помогать. Одному все устроить — это ж какая дьявольская ловкость нужна. «Да не только ловкость! Везение!» «Или точный расчет!» — тихо промолвил Вожников. «Так ты, Анфимия, спросишь о нас?» Аркибузер отрывисто кивнул, поднимаясь по лестнице обширного портика перед входом во дворец консула. «Да, спрошу тотчас же. Жди!» Явившись домой, Егор поднялся к себе и распахнул ставни, пуская в душную, нагревшуюся за день свежий свежеморской воздух. Южная ночь, тихая и теплая, загадочно мерцала звездами. Сверкающий серебром месяц повис над заливом, заливая призрачным светом стоящую у причалов суда. Вокруг одуряюще пахло сиренью и цветущими яблонями. Где-то совсем рядом пели цикады. Внизу во дворе возился на летней кухне с ужином верный Федор. Надо сказать ему, вспомнив о юноше, Егор отошел от окна. Или завтра? А может быть, вообще кого-нибудь другого послать? Просто, с письмом? Или все же лучше Федю? Да, Фёдора-то, оно куда вернее будет. Да и вообще больше некого. Жаль, конечно, расставаться с парнем. Он, Егор Вожников, тогда останется совсем один, совсем без верного человека, без «вдруг досрочно понадобится связи». Уж тогда-то послать будет точно некого. И снова вопрос, доверить ли все письму. Опять же, можно ведь писать и иносказательно. Ватажники, тот же Никита Кривонос, люди не глупые. Поймут. Еда готова, княже. Поднявшись по шатке лестнице, шепотом доложил Федор. Велишь сюда, в горницу подавать. Нет. Егор мотнул головой. Спущусь в сад, там и поедим. За столиком под деревом. С тобой вместе. Но я сказал вместе. Да вино-то, я надеюсь, у нас с тобой есть. Два кувшина. Обрадованно сверкнув глазами, юноша спустился вниз. Слышно было, как он зашел в людскую, верно за светильником или свечками. В дрожащем свете подкрученного фитилька роились бледно-синие мотыльки. Сильный запах, жареный на вертеле камбалы, перебивал яблонево цвет и сирень. Вино тоже казалось вкусным и даже прохладным. «Следника!» похвастал Федор, с подвала до стана. Я за него хозяйки сполна заплатил, из тех денег, что ты мне не ожидал. Если хочешь, отчет во всем предоставлю. Циц, прервал парня-князь. князь Ишь ты, отчет. Больно умный стал. Сколько тратишь, столько и трать. Ну чего смотришь? Вина наливай, да возьми себе еще рыбы. Бери, бери. — Эх, скоро жёнушка моя родит. Кого, интересно? — А ты, княже, небось, сына хочешь? — Федя быстро разлил вино. — Почему это? — Так ясно, наследник. Эван, княжество-то, все шире и шире. И Новгород тебя хочет, и Москву разорили, да глядишь, и Орду под себя подомнем. Егор прикрыл глаза и улыбнулся. Это ты верно мыслишь, Шарапов. Кто-кто? Давай-ка выпьем уже. За будущего моего наследника. Или наследницу. Тут уж как Господь Бог даст. Следующий тост подняли за добрый путь Фёдору. Вожников все же решил отправить парня. И добрых полчаса объяснял ему во всех подробностях Кому да что следует сказать. — Главное, Федя, осторожен будь. Места тут сам знаешь какие. Отрок неожиданно улыбнулся. — Да по сейчас-то вроде ничего. Гости торговые говорят, мол, лиходей не безобразят. А уж ежели на корабле плыть... О — О! Вожников потер руки. — На корабле и поплывешь. Через Тану. Первым классом. На следующий день, сразу после развода караула на башне святого Климента, сеньор Джигоро и его слуга немешкая отправились в порт, где изговорились со шкипером двухмачтовой торговой скафы под романтическим названием «Роза любви». Судно производило впечатление вполне ухоженного, да и запросил шкипер недорого, чего тут дотаны, да, плыть -то? Совсем ничего. Ну а уж там, дальше, можно было сговориться с купеческими караванами, с ними и добраться до ордынской столицы, как подсказали в том же золотом единороге либо с урожанами, либо с торговцами кожей и людьми из Чембалу. Они уже недели две как в Тану отправились, наливая гостям вино, пояснил Хромой Абдула. И с и эти из Чембала. Там пробудут месяц, потом что-то продадут, что-то купят и в сарай. Вожников поставил на стол кружку. — А что за люди-то эти торговцы? — Надежные, Не колеблясь, заверил трактирщик и сразу предупредил. Чужого незнакомого человека с собой не возьмут, разве что заплатить как следует. — Заплатим. Егор расслабленно ухмыльнулся, но вдруг, как ужаленный, вскочил с места. — Чёрт! Рекомендательное письмо! Вот что нужно! — Блин, блин, блин! — Вы хотите блинов, сеньор Джигора? Извольте, сейчас испечём... — Да нет, какие блины! Недоумённо моргнув, молодой человек почесал затылок. Но ведь помнила же, кто-то такой припоминался, то ли из была, то ли из Суража, какой-то купец. О, добрый знакомый мессира Гвизарди, судьи! Федор, живенько к его дому нельзя терять времени. Помни, Роза Любви отправляется завтра с рассветом. Судьи, по словам старого слуги, дома не оказалось». Уважаемый мистер Гвизарди уже с утра находился там, где ему и положено быть, на службе, в присутствии, разбирая очередное дело. «Так», — Егор потер руки, — «а где у нас квартальный суд?» «Так недалеко», — изумился слуга, — «в старой базилике святой Аньезы». Судебное заседание в базилике святой Аньезы шло, как и всегда, безо всяких потрясений, благородно и чинно. Лениво жужжали под потолком залетевшие со двора жирные зеленые мухи, подрюмывали в углу стражники, сам мессир Гвизарди, фиолетовой судейской мантии и такого же цвета шапочки гордо восседал за столом, взгляд в допрашиваемого злодея или свидетеля не о кем являлся чернявый небольшого росточка мужичок с животиком и большим уныло повисшим носом. — Так ты, Джералама Саволи, признаешь, что третьего дня пополудни тайно похитил курицу со двора уважаемого господина гротцы ныне здесь присутствующего? — Я не похищал, господин судья. Эта курица, она как-то... Сама впорхнула мне в руки. Я просто проходил мимо миссир судья а калитка во двор сеньора Гродцы была распахнута. Вот такие у него нерадивые слуги, у этого сеньора Гродцы. Их наказывайте за ротозейство То есть пусть сам хозяин их инока. Неделя исправительных работ плюс возмещение ущерба хозяина курицы. Зевнов миссир Гвизарди громыхнул по столу молоточком и, поглядев на стражников, громко позвал. «Следующий! Эй, Джованни, Карло, вы там спите никак!» «О!» — тот судья узрел, наконец, отчаянно подающего ему какие-то знаки Вожникова и махнул рукой. «Объявляется перерыв! Пообедаем!» Старик был искренне рад видеть Егора, с которым тут же сговорился на очередную шахматную партию, опять же в бане, и тут же согласился написать рекомендательное письмо. Кроме своего старого приятеля, сеньора Алессандро, он знал в Салдайне и чем было многих. — На кого писать? На вас, сеньор Джорджо? — Нет-нет, — поспешно поправил князь на одного молодого человека по имени Феодор. Судья понятливо кивнул и взялся за перо. «Кстати — Кстати, — написав пару слов, он поднял голову. — Знаете новость? — Какую? — не очень-то заинтересованно переспросил молодой человек. — Принц Керимбердио оказывается жив. — Как жив? — изумился князь. — Да ведь все знают, что его множество народу видело. — А вот так, жив! — рассмеялся мессир Гвизарди. О том визир Муртазабек со всей поспешностью послал гонца консулу и попросил немедля предоставить обещанный замок для отдыха и лечения царевича. — Так точно жив? — Ранен. И то, как говорит гонец, — Не тяжело. Легко отделался. Судья снова наклонился над столом. — Значит, говорите, молодой сеньор Феодора, он из хорошей семьи? — Из прекраснейшей. Вожников возбужденно хлопнул в ладоши. — Знаете что, уважаемый миссир Гвизарди, а, пожалуй, пока не надо ничего писать. Я лучше уточню точно ли он собирался ехать, а то неудобно вас напрягать что вы что вы а в бане за шахматами вам и сообщу поедет ли кстати вы случайно не знаете кто предоставил замок для раненого татарского владыки те кто и обещал отодвинув чернильницу пожал плечами судья замок предоставлен уважаемые и известной многим семьей, семьей Гизольфи.